Интерлюдия 1. Первый рабочий день, вроде ничего необычного. Легкая тряска рук, немного дерганные движения, вечно глупая ухмылка, да и просто какая-то внутренняя настороженность. Вот только у Марины сейчас всего было в разы больше. Она впервые переступила порог одной из самых крупных игровых компаний. Тысячи сотрудников. Сотни зданий, что выделены под сервера. Самое дорогое оборудование, которое только можно использовать. Даже, по слухам, имеется несколько полноценных искусственных интеллектов с полной свободой в мышлении, которые регулируют множество правил в игре. Конечно, эскины ограничены правилами, что были придуманы в незапамятные времена для любых роботов Айзеком. Самое первое впечатление, что проникло в глубины души Марины, когда она только зашла, — невероятный восторг. Огромный зал, именуемый Приемной, был украшен статуями игроков, показавших лучшие результаты, из-за чего в игру приходили все новые и новые игроки. Огромные карта игрового мира — на которой были обозначены границы зон влияния разных серверов, да и многое-многое другое. «А почему так много серверов?» – уточнила Марина у своего провожатого, дядьки лет сорока с черными усами и впалыми щеками, который заехал за ней утром и доставил на новую работу. Этот дядька – напоминал одного очень важного человека в жизни Марины – отчима. Своего родного отца она никогда не знала. Но почти с самого рождения рядом с ней был отчим, скончавшийся из-за халатности врачей и современных дорожных проблем. И теперь, с со сопровождающим, Марина чувствовала себя увереннее и спокойнее, словно попала в тот старый мир, в те времена, когда была маленькой. Звали его Павел, а отчество его было довольно редким – Иосифович. Хотя и должна была приехать за Мариной девушка, но она внезапно заболела. Такое иногда бывает. Так что в последний момент решили отправить именно Павла. Совпадение это или нет, теперь будет долго крутиться в голове девушки. усмехнулся он по-доброму. Тут всё просто. Играть люди хотят во всём мире. Но чем дальше игрок от сервера, тем дольше проходит сигнал. Тем больше задержка при связи с сервером. Это чистая физика, с которой мы ничего не можем поделать. Увы. Я знаю физические законы. Про то, что радиоволна распространяется примерно со скоростью света, точнее электромагнитная волна, но не суть. Тогда... Как столько серверов функционируют одновременно, и любой игрок может находиться в любой точке мира без задержек? «О, а вот это уже интересный вопрос!» Поднял один палец вверх провожатый, улыбнувшись во все 32. «Наша компания решила применить технологию, которую наши китайцы и американцы разрабатывают до сих пор совместно». Это удивляет всех, но хоть в чем-то три мегадержавы смогли найти согласие. Слышали что-нибудь о квантовом мире? Взгляд этого дяди был несколько ехидным и немного ожидающим, даже нетерпеливым. Ему хотелось рассказать о величайшем достижении 21 века, но еще больше ему хотелось услышать ответ Марины, так что он смотрел на нее и молчал в ожидании. «Слышала только, что это очень сложный для изучения мир, что там свои законы, что там свои принципы взаимодействия и всё такое». Пожала плечами девушка. «Не могу точно ответить на ваш вопрос, так как этой темой не особо увлекалась, в отличие от моего мужа. Вот он фанатик. Он как-то начал рассказывать про квантовую телепортацию, так у меня чуть мозг не сломался». Последнее предположение девушка говорила с неким восторгом и явно слышимым возмущением. Она очень любила своего мужа, но ее каждый раз бесили моменты, когда он начинал восторженно рассказывать о чем-то новом, что смог узнать. Так она и услышала о квантовой телепортации. «А ваш муж идет в ногу со временем, скажи я вам». С уважением в голосе сказал Павел, сделав такую же морду лица, а потом снова начал улыбаться. «В общем, именно этот принцип и решили использовать наши директора. Они очень сильно рисковали, начав устанавливать весь этот комплекс. Они и сейчас сильно рискуют, так как принцип работы не до конца понятен всем, даже основателям этой системы». «Это как?» – удивилась Марина – на что мужик еще сильнее рассмеялся. «Да все просто». Он с чувством хлопнул ладонью по ноге. Чтобы система квантовой передачи информации на основе канала квантовой телепортации продолжала работать, ее постоянно должны подпитывать в каждой точке примерно по 500 тысяч киловатт. А серверов у нас около сотни. Вот теперь представьте, какие деньги уходят только на электроэнергию. «И это лишь третья часть всех затрат на электричество!» Искренний и неподдельный шок – вот что вызвали слова Павла в Марине. Она часто работала со счетами на электроэнергию, ведь сметное проектирование учитывает и затраты на электричество при строительстве объектов. Но там были цифры на 100, максимум 200 тысяч киловатт, а тут... Только в одном месте пятьсот тысяч, и это только треть. Остальной путь до отдела где ей предстояло работать, она проделала в молчаливом и задумчивом состоянии. Павел же в это время шел и подшучивал над ней. Мол, лучше даже не стоит пытаться считать, сколько денег уходит на поддержание всего комплекса во всем мире. Кроме совета директоров, Никто не знает эту цифру. В конечном итоге, в голове Марины, кроме цифры, очень и очень много, никакой другой не складывалось. Наверное, эта игровая корпорация богаче почти всех стран мира, раз может себе позволить погружение больного разума для реабилитации в игру. Ну и, конечно, такие затраты электроэнергии. Я вот думала... «А почему нельзя людей с серверами соединять таким же образом, как и сервера между собой?» Спросила Марина у Павла, когда они подошли к отделу, название которого постоянно менялось, так как совет директоров никак не мог окончательно определиться. «Ну, у вас, например, есть дома лишние тысячи квадратных метров?» С явной усмешкой спросил Павел. А после отрицательного жеста девушки сразу продолжил. «Вот именно, поэтому и не могут. Слишком огромная затратная аппаратура для обычного рядового гражданина любой страны». «Поняла», – медленно кивнула Марина, а потом посмотрела на стеклянные двери очень тёмного оттенка, за которыми были видны лишь силуэты сотрудников. «Мне сюда?» «Верно», – добродушно ответил Павел и пару раз легонько хлопнул Марину ладонью по плечу. «Удачи тебе! Я не пожалел, что устроился сюда работать, и ты не пожалеешь!» «Спасибо!» запоздало отозвалась она уже после того, как Павел отошел. Однако он все же услышал, на ходу обернулся к ней и ободряюще кивнул. Марина слегка улыбнулась и с большей решимостью раскрыла двери в отдел к своим новым коллегам и начальнику. «Всем привет!» Громко сказала Марина, сразу поймав на себе несколько удивленных и радостных взглядов. «О!» – вскочила девушка с красно-зелеными волосами по плечи, миловидным личиком, татуировкой во всю руку, в таких же оттенках, что и волосы, в красной майке без рукавки и в зеленых шортах. «Пришла виновница торжества, а мы тебя уже заждались. Я Вероника!» – Марина ответила новенькая когда Вероника уже обняла ее. И как только она с такой скоростью успела преодолеть несколько метров, осталось для всех загадкой. Альберт подошел весьма серьезного вида мужчина лет тридцати. Он был в синем костюме, белой рубашке, с так называемой модельной стрижкой и очень выразительными голубыми глазами. Мы тут для тебя тортик купили, так что не стесняйся, сегодня у тебя водный день. «Работать никто не заставит. Знакомься, общайся, узнавай все. Что только захочется. В рамках доступного, конечно». «По поводу рамок», – подошел человек с очень знакомым голосом, который Марина тут же узнала. Этот человек говорил с ней по телефону несколько недель назад. «У тебя пока первый уровень доступа к корпоративной информации, как и у любого рядового сотрудника». Месяц стажировки, проверка на прочность, как мы ее называем, и ты получишь второй уровень доступа. Всего уровней десять. Десятый могут получить только начальники ведущих направлений или члены совета директоров. Девятый у их заместителей. Ну и там по иерархии. Файл тебе доступен, но изучать все будешь завтра. «А почему?» – как-то растерянно спросила Марина. «У нас для тебя есть сюрприз». Загадочно улыбнулась Вероника. Марина даже не знала, что ответить, так как растерялась от такой теплой встречи. Она пролепетала «спасибо» и стала слушать остальных. Все рассказывали, кто они такие и чем занимались раньше, что в этой корпорации нашли себя и стали лучше жить, ну и многое-многое другое. В конечном итоге Марину познакомили еще с двумя сотрудниками, которые были какое-то время в игре для проверки некоторых элементов самой игры. Одного звали Андреем. По внешнему виду он походил на Растамана. Да и слушал музыку он такого же характера. Второй – Владимир, его друг. Оба дружили с самого института, так что шли рука об руку, помогая друг другу во всем. Вот только Владимир был женат, а Андрей – нет. Не повезло, как сказал он. «Про сюрприз!» – одновременно сказали два друга, потом переглянулись и опять же хором сказали. «Это надмозг!» «Чё?» – не поняла их Марина и сделала вид, что тут вообще происходит. Иначе ее выражение лица, осанку, позицию рук и ног описать было невозможно. «Ай!» – махнула Вероника рукой. Не обращай на этих придурков внимания, они всегда себя так ведут. Да, вы придурки, весьма ценные придурки, которые много полезных сведений об ином достали, так что просто смиритесь». Последняя явно адресовывалась двум друзьям, которые сначала нахмурились, а потом уселись подальше от остальных и погрузились в обсуждение каких-то своих теорий. «Так вот», – слегка усмехнулся начальник отдела. Про сюрприз. Мы сделали коллективный запрос совет директоров нашей корпорации с одной целью. И что за запрос? Занервничала Марина, так как из-за нее, такой мелкой сошки, во всей этой кутерьме, пришлось отвлекать самых влиятельных людей этого предприятия. Ты не можешь видеться со своим любимым больше месяца. Может, больше. Таковы условия договора о найме. Сама знаешь, но... «В твоем контракте ничего не сказано о том, что ты не можешь следить за своим мужем в игре и не отсылать ему полезные пасхалки, которые дадут ему знать о том, что ты всегда рядом с ним». А, «Что?» – дрожащим голосом спросила Марина, так как частично поняла, о чем идет речь, но все же боялась в это поверить. «Я смогу увидеть мужа?» «Конечно!» Уверенно сказал начальник отдела, после чего взял в руки пульт и нажал на кнопку включения. В этот же миг вокруг всей группы сотрудников образовалась голограмма, в которой был показан плотный небольшой строй ящеров, упорно сражавшихся в начале очень длинного и извилистого коридора с ордами паукообразных тварей. «Фу!» Искривило лицо Вероника и в страхе зажмурилась «Вот я точно никогда не пойду в логово иного, если там такие твари обитают!» «Он с ними сражается и не дает им вырваться наружу», пояснил происходящее начальник, после чего посмотрел на Веронику и извительно напомнил. «Вообще-то, это была твоя идея!» «Да знаю я!» С явным отвращением буркнула Вероника, чуть приоткрыв глаза. «Я же не думала, что геймдизайнеры реализуют это так!» «За что боролись?» — усмехнулся Альберт. И тут же получил в награду от колоритной девушки удар локтем в живот. «Хо! За что?» «Сам знаешь, за что!» «А где мой муж?» — как-то неловко спросила Марина, так и не найдя взглядом того, ради которого тут оказалось. а а Усмехнулся начальник, после чего сделал несколько пасов руками, из-за чего голограмма на пару десятков метров в игровом мире сместилась вперед, туда, где сражались Огр и человек со странными ногами. «Вот он! Э, в серебряно-красных доспехах!» иной а именно так сейчас звали мужа Марины, вытворял невероятные кульбиты в паре с Огром. Они работали очень слаженно уничтожая минимум половину всех противников, что пёрли на небольшую группу ящеров. Он что-то кричал, это было видно сквозь щели шлема, на его слова реагировали ящеры, временами вырываясь вперёд и сминая противников. «И часто он так сражается?» – обеспокоенно спросила Марина, пытаясь прикоснуться к своему любимому, но голограмма только пропустила её руку через себя. «Почти всегда. А последние три часа без перерыва он смог уничтожить всего 10% тварей, а это самый слабый из всех, что обитают там», – мрачно ответил Альберт, скрестив руки на груди. «Он обязан победить, иначе целому игровому кластеру придется несладко продолжила Вероника. «Вот для этого ты тут и нужна. У тебя есть прямо сейчас возможность подсунуть в одного из монстров что-нибудь, что поможет твоему ненаглядному в самый сложный момент». Марина растерялась, так как даже не знала, что именно она сможет передать мужу. Но потом, когда она положила руку на грудь, то почувствовала там медальон, что он ей подарил, когда они только начали встречаться. Это был круглый кулон с ветвистым деревом. Когда-то он был инкрустирован блестящими камушками, но они давно отвалились. Тем не менее, после трагедии она не снимала этот кулон. «Я хочу, чтобы у него был похожий амулет», — сказала девушка, вытащив кулон из-под блузки. «Эффект... а даже не знаю...» чтобы раз в сутки он мог полностью восстановить здоровье и возродить всех павших товарищей? «Хммм...» Смотрелся в кулон начальник, задумавшись. Но через некоторое время легко улыбнулся, упер руки в боки и сказал. «Старинный кулон счастливых времен. Эффект будет ровно таким, каким ты и озвучила. Имбовы, но не настолько, чтобы создавать дисбаланс». «Что? Имбовы? Ай!» махнула рукой Вероника, рассмеявшись. Со временем начнешь понимать этот язык инопланетян, не переживай. Конец интерлюдии 1